Глава четвертая. Клеопатра. Психолог принимала у себя дома. Для начала она, громко извинившись откуда-то из глубины квартиры, попросила Стольцева пять минут подождать в кабинете. Глеб скрасил ожидания, разглядывая книги. Библиотека была просто великолепной. На полках обнаружились латинско-русские и русско-латинские словари, а также потрясающие сохранности книга «Даля» пословицы русского народа, изданная аж в 1862 году. Наконец дверь открылась, и появилась сама хозяйка. Она оказалась эффектной брюнеткой в элегантных узких очках, из-под которых смотрели выразительные карие глаза с легким зеленоватым отливом. На безупречном греческом носу виднелись с полдюжины едва приметных веснушек, рассыпанных в художественном беспорядке. Нижняя губа была куда полнее и подвижнее верхней с глубокой ложбинкой посередине. Под мышкой психологиня держала компьютер. Ну, прямо Клеопатра с ноутбуком. «Марина Бестужева. Можно просто Марина. Глеб Стольцев. Можно просто Глеб. А знаете, про фамилии вроде вашей раньше говорили из бывших. Да уж, моя семья натерпелась. И при царе, и потом». Но как видите, господь упас, в стольцеве проснулся историк. Так выходит, вы не однофамилица?» начал было он, но Клеопатра отмахнулась. У Бестужевых практически нет однофамильцев. В категоричном ответе не было напыщенности, простая констатация. Ух ты, сказал Глеб вслух, а про себя тут же припомнил, как минимум, с полдюжины Бестужевых оставивших след в отечественной истории. «Да, вот уж про кого точно можно сказать. Девушка из хорошей семьи». «Я вас слушаю». Перешла к делу хозяйка. Глеб замялся. «Понимаете, у меня раньше никогда не было причин обращаться за помощью к психологу. А теперь? А теперь повод, похоже, есть». «Ну что ж, рассказывайте». Хозяйка указала ему на удобное глубокое кресло, а сама села за стол напротив. Стол под стать прочей обстановке был невероятно изящным и жутко антикварным. Настоящее произведение столярного искусства. Да и госпожа Бестужева, признал про себя Глеб, интерьеров тоже не портила. Он откинулся на спинку кресла и начал рассказывать. «Это случилось сразу после того, как я пришел в себя. Трудно поверить, но после произошедшего со мной несчастного случая... Прикоснувшись к человеку, я вижу то, что видел он в последние дни или часы. Вижу почти так же отчетливо и подробно, как сейчас вижу вас и ваш кабинет. Глеб испытующе взглянул на собеседницу. Та, изредка вскидывая глаза, бесстрастно делала какие-то пометки в ноутбуке. Это обнадеживало. Больше всего Глеб опасался, что его поднимут насмех. Ободренный он продолжил. Мало того, притрагиваясь к любому предмету, я не только вижу глазами тех людей, которые до меня брали его в руки, но и чувствую их мысли и даже слышу голоса. Причем в случае с неодушевленными предметами, картины, которые я вижу, не ограничиваются несколькими днями или часами. Я вижу события, случившиеся многие месяцы, а, возможно, даже годы тому назад. Бестужева оторвалась от ноутбука. Очень даже интересно». «Интересно? Боюсь, вы не совсем меня понимаете. Вчера вечером я отправился побродить по городу. Ушел довольно далеко от дома решил вернуться на метро. Захожу, встаю на эскалатор и по привычке кладу руку на поручень. А теперь прикиньте, сколько людей за день успевают на него опереться. В итоге я, сам того не желая, становлюсь свидетелем целой череды картин, увиденных чьими-то чужими глазами». Пригоревшие завтраки, обидные отказы по-быстрому исполнить супружеский долг перед выходом на работу, утренние ссоры, ночные примирения, и все это за какие-то полминуты, пока я не убрал ладонь. В общем, у меня столько впечатлений, причем заметьте чужих впечатлений, что я всерьез опасаюсь свихнуться. Психолог сняла очки и принялась протирать стекла. Без оптики ее глаза казались еще прекрасней. «Скажите, а какие медикаменты вы принимали в последнее время?» Глеб растерянно улыбнулся. «А чего он, собственно, ожидал?» «Вы меня, верно, психом считаете? Я ведь специально пришел не к психиатру, а к психологу. Мне не диагноз нужен, а помощь. То, о чем я вам рассказываю, не галлюцинация, а какая-то неподдающаяся пониманию реальность. Вы мне не верите?» Вместо ответа Бестужева пристально посмотрела ему в глаза, видимо, тщательно взвешивая этически выдержанный ответ. Тогда Глеб резко поднялся и решительно схватил со стола пепельницу. Затем снова сел и сосредоточенно закрыл глаза. Женщина, не говоря ни слова, внимательно наблюдала за происходящим. Поначалу все усилия Глеба, казалось, были тщетными — Как выяснилось, волнение изрядно притупляет его чувствительность. «Надо расслабиться». Он откинулся на спинку. Через минуту хозяйка кабинета уже беспокойно заёрзала в своем кресле, как вдруг... Глеб резко выпрямился и в полголоса произнес: Эту пепельницу совсем недавно держал в руках мужчина. Они с женой потеряли ребенка, своего единственного ребенка. Краешком глаза Глеб заметил, как Бестужева застыла в напряженной позе за столом. Тонкие пальцы, до этого столь проворно выстукивавшие какие-то комментарии по ходу его рассказа, неподвижно зависли над клавиатурой. Но, может, хоть теперь поверит, что она так долго молчит. Глеб в нетерпении встал и принялся разглядывать многочисленные старинные картины, сплошь покрытые ажурной сеткой кракелюр. «Какие замечательные работы!» «Это оригиналы?» Ответа не последовало. Глеб не выдержал и, повернувшись, посмотрел психологу в глаза. Нет, кажется, впечатление он все-таки произвел. На породистом лице Бестужевой было написано неподдельное изумление. Так-то лучше. Ну, ладно. Тогда можно и оттянуть момент триумфа. Глеб снова уткнулся в картину и, как ни в чем не бывало, вежливо переспросил — «Ради бога, извините, так это подлинники?» «Конечно». Бестужева через одного были художниками. Голос Марины звучал немного сдавленно. «Это совершенно невероятно. Вчера на этом самом месте сидел и, не переставая, курил пациент, у которого совсем недавно погибла дочь, его единственный ребенок. «Значит, психом вы меня больше не считаете». Бестужева неуверенно помотало головой. Глеб кивнул в знак благодарности за такое признание. Психолог какое-то время продолжала пристально изучать собеседника. Глебу показалось, что прошло несколько долгих минут, прежде чем их разговор возобновился. «Любопытно, любопытно. Скажите, а какого результата вы бы сами хотели от наших с вами встреч?» Глеб на секунду задумался. «Уж, если я не могу избавиться от этого нежданного дара...» Наверное, стоит попытаться взять его под контроль. Например, постараться избегать ненужных видений. Научиться как можно быстрее отстраняться, отгораживаться от подсмотренных мною чужих переживаний. Не принимать их близко к сердцу. А еще было бы интересно понять, каковы пределы моих возможностей. Психолог одобрительно кивнула. Да, это весьма разумный подход. Так вы согласны копаться в потемках моей души? Фии. Без туже рожицу, которая ее, впрочем, совсем не испортила. Ну, зачем же сразу копаться? Поверьте, психолог не мужик с лопатой, разгребающий закоулки вашего подсознания. Нет. Его задача зажечь слабую свечу с тем, чтобы вы смогли оглядеться и найти верный путь к выходу в своих же потемках. Тут она очаровательно наморщила лоб и потянулась к ноутбуку: Ой, здорово сказала. Надо записать. Говорите осветить потемки?» — вздохнув, переспросил Глеб. Ну что ж, зажигайте вашу свечу. Вторая встреча с психологом носила куда более практический характер. Сколько времени обычно проходит между моментом прикосновения и видением? сходу спросила Бестужева. Сразу после операции это происходило почти мгновенно, затем время реакции несколько увеличилось. «Выходит, ваши способности ослабевают?» «Не исключено. Пока не пойму». «Пожалуйста, опишите ваши ощущения как можно подробнее». Глеб прикрыл глаза, пытаясь поточнее восстановить в памяти очередность событий. «Всё начинается с какого-то внутреннего дискомфорта. Не могу описать словами. Потом появляется что-то похожее на смутное предчувствие. Ты понимаешь, что что-то должно произойти, но не знаешь, что именно». Это странное чувство постепенно усиливается, и примерно через полминуты, а иногда и быстрее, я уже способен увидеть образы во всех подробностях. Значит, у нас есть примерно 20-30 секунд, чтобы успеть отгородиться от ненужного видения, верно? Получается, что так. Марина оторвалась от клавиатуры и задумалась. А что, если нам попробовать свести к минимуму физический контакт? Стольцев сплеснул руками. «Не перчатки же мне круглый год носить!» «Это совсем не обязательно. Для начала давайте поучимся избегать рукопожатий, особенно длительных. Вам ведь приходится сталкиваться с людьми, которые обожают стиснуть вам руку и трясти ее чуть ли не до посинения, все то время, что происходит обмен новостями, не так ли? Вот мы и придумаем варианты противодействия». «Ладно». В конце концов, англичане ведь тоже традиционно почти никогда не здороваются за руку. Грустно улыбнувшись, поддержал идею Глеб. А Марина Бестужева тем временем отметила, что если мужчине так идет грустная ухмылка, насколько же хорош он будет, если радостно улыбнется во всю ширину этого слегка упрямого рта. Отдернув себя и отогнав неподобающей психологу мысли, Бестужева обсудила с Глебом несколько приемлемых способов дипломатично избежать лишних прикосновений при встрече и расставании. Они даже проделали несколько забавных упражнений. Затем Марина взяла в руки пепельницу, по которой недавно читал Глеб, и задумчиво повертела ее в руках. «У вас действительно поразительные способности. И сдаётся мне, что очень скоро они заинтересуют окружающих». Игнорируя немой вопрос во взгляде Глеба и, кажется, не желая вдаваться в объяснение, Марина вновь бодро застучала по клавишам. Наконец она объявила. «А знаете, чем мы займемся в оставшееся время? Вы расскажете мне о себе. Подробно и с самого начала». Прямо-таки об Ова поинтересовался Глеб и снова улыбнулся, на этот раз куда веселее. «Да, именно с самого первого дня». Улыбнувшись в ответ, сказала хозяйка кабинета, тоже некогда изучавшая основы латыни на психфаке. «А я пока поставлю чаю. Вам какого?» «А у вас есть с бергамотом?» После того, как Марина утвердительно кивнула, Глеб решил, что ему, пожалуй, стоит поставить сеансы психотерапии на регулярную основу. Рассказав о своей жизни практически с самого рождения, Глеб и в самом деле почувствовал некоторое облегчение. Он с радостью договорился о следующей встрече.